Глава 14. Разорители. Сколько стоит самый дорогой Мерседес? Ну, тот самый, голубая мечта автомобильного фаната. Грубо, сто тысяч долларов. А сколько стоит современный танк Абрамс? Шатко-валка миллиона три. Ну ладно, Абрамс, он хоть большой, и ездить может долго. А как насчет одноразовых вещиц, вроде ракет воздух-воздух? Вот она, пшик, бабах и нет ее, разнесло в пыль. Однако цена, братцы, цена. Какой-нибудь Сайдвиндер на миллион тянет. Приходится признать, что даже тот фраер, что позволяет себе менять Мерседесы каждый год, сайдвиндер себе не позволит, тем более, что его надо с чего-нибудь запускать. А это что-нибудь уже тянет на шестерку, не с шестью, с семью нулями. В общем, согласитесь. Без централизации, без большого государства или мировой империи бросаться с сайдвиндерами или с парау не светит. Такова жизнь. А на черта вообще нужен этот сайдвиндер? Неужто из-за того, что он дальнобойнее пулемета? Тем более, что видели мы, как они иногда мимо цели проскальзывают одураченные, зазря миллион гробя. И не всегда их по многомиллионному штурмовику запускают, часто по более простой и дешевой, чем они сами дури противокорабельной, шило на мыло. Однако в войне считается возможный ущерб. Дура противокорабельная может утопить посудину ценой в 100 миллионов, а если, не дай бог, ядерную боеголовку несет, тогда вообще беда.